Тринадцать. Касательно такого происхождения страны жрецы указывали мне как на важное свидетельство на то, что в царствовании Мерида река з а т о п л я л а Египет ниже Мемфиса, когда вода в ней поднималась всего на восемь локтей. Между тем от смерти м е р и д а прошло менее д е в и с о т лет. В настоящее время река не разливается по стране, если вода в ней не поднимается на шестнадцать или по крайней мере на пятнадцать локтей. Поэтому я делаю такое заключение: если Египет будет подниматься в такой же мере, как и прежде, и настолько же приращаться, Если н и л не будет более наводнять страну, то жители той части Египта, которая лежит ниже м и р и д с к о г о озера, особенно жители дельты, будут впредь всегда терпеть то, что они предсказывали Эллином, а именно, они слышали, что вся страна Эллина ф о р ш а е т с я не реками, как их земля, а только дождями. И замечали, что некогда надежды Эллинов будут обмануты, и они претерпят сильный голод. Замечание это означает, что если божеству не угодно будет не спасать л э л л и н о м дождь, и оно пожелает продлить засуху надолго, то Эллины погибнут от голода, ибо нет где у них иного источника воды, кроме Зевса. Четырнадцать. Это замечание египтяна о Беллинах верно, но и самим египтянам я скажу теперь, каково их положение. Если, как я сказал выше, часть их страны ниже Мемфиса, то есть та, которая приращается, будет подниматься в такой же мере, как поднималась в прошлом, то, наверное, живущие там египтяне подвергнутся голоду, если только земля их не будет орошаться дождем. И река не в состоянии будет наводнять поля. Теперь они действительно собирают земные плоды с меньшим трудом, нежели прочие народы и остальные египтяне. Они не трудятся над тем, чтобы провести борозды плугом, чтобы взрыхлить землю кирками или исполнить какую-нибудь другую работу над пахотным полем, обязательную для всякого иного народа. Само с о б о ю река наводняет и орошает поля, а оросив, вступает обратно в свои берега. Тогда каждый засевает свое поле и пускает на него свиней, которые и втаптывают семена в землю. Затем он ждет жатвенной поры, вымолачивает зерно свиньями и получает таким образом хлеб. Пятнадцать. Если бы мы пожелали принять мнение о Египте и о н я а н по словам которых только дельта составляет Египет, именно от так называемой с т о р о ж е в о й башни Персея вдоль моря до пелусийских р ы б о с о л е л е н здесь сорок схенов ширины, от моря внутрь этой страны части Египта тянется до города к и р к а с о р а где Нил разделяется и течет одним рукавом к Пелусию, другим к Конобу. Остальной Египет, по их словам, относится частью к л и в и и частью Каравии. Если бы мы последовали этому мнению, то могли бы сказать, что прежде у египтян вовсе не было земли, ибо дельта их, как говорят сами египтяне и как мне думается, представляет землю наносную, можно сказать, новейшего происхождения. Но если когда-нибудь у египтян не было земли, то какой уже глупостью была бы их вера в то, что они древнейший народ. В таком случае им не было бы нужды в испытании детей на каком языке они заговорят прежде всего. Со своей стороны я не думаю, что египтяне произошли в одно время с той страной, которую и аня не называют Дельтой. Что, напротив, они существовали искони с того времени, как произошел род человеческий, и по мере того, как земля их выступала вперед, многие из египтян оставались на прежних местах, а многие постепенно спускались вниз. Ведь в древности только Фивы назывались Египтом, а в окружности области это имеет всего 6 1 2 т ы с я ч сто двадцать с т а д и й шестнадцать. Если наше мнение о Египте верно, то ионяне заблуждаются. Если же ионяне правы, то я покажу, что ни эллины, ни сами ионяне не умеют считать, если они утверждают, что вся земля делится на три части: Европу, Азию и Ливию. Если дельта Египта не относится ни Казии, ни Каравии. то они должны считать ее за четвертую часть земли. Действительно, согласно с мнением и о а н а д е л ь т е Нил вовсе не отделяет Азию от Ливии, но так как он разделяется у вершины дельты, то сама дельта должна быть помещена в промежутке между Азией и Ливией. 17. Мнение Ионян мы, впрочем, оставляем, а сами думаем об этом предмете так: Египет есть вся та страна, которая населена египтянами, как Киликия населена киликийцами, а Сирия ассирийцами. Причем мы не знаем в действительности никакой другой границы между Азией и Ливией, кроме Египта. Если мы примем мнение Эллина, то тем самым должны будем признать, что весь Египет, начиная от Кадатупов и города Элефантины, разделяется на две части и сообразно с этим причастен к наименованиям обеих стран, потому что одна половина входит в состав Ливии, другая Азии. Начиная от Кадатупов, Нил протекает посередине Египта до моря. Разделяя страну на две половины, до города Киркасора Нил течет одной рекой, а от этого города разделяется и идет по трем направлениям. Один рукав, обращенный на восток, называется п е л у с и й с к и м другой обращен на запад и называется Конопским, а прямой путь Нила идет так: река направляется сверху и достигает вершины дельты. Отсюда, разделяя дельту пополам, вливается в море. Этот рукав доставляет в море немалое количество воды и пользуется некоторой известностью. Называется он с е б е н и ц к и м Есть еще два рукава, отделяющиеся от с е б е н и ц к о г о и в л и в а ю щ и е с я в море. Имена их таковы: одного с а и с с к и й рукав, другого Мендесийский. б а л ь б и т с к и е и Букалийские рукава неестественного, но искусственного происхождения. 18. Что Египет занимает столь значимое пространство, как я говорю, подтверждается и изречением оракула Амона. Я узнал о нем уже после того, как составил себе понятие о Египте. Жители городов Мареи и Аписа. Той части Египта, которая о г р а н и ч и т Сливей, и считали сами себя Ливийцами, а не Египтянами, стесняясь египетским способом почитания богов, а именно, не желая воздерживаться от употребления в жертву коров, они послали сказать Амону, что между ними и Египтянами нет ничего общего. Живут ли они за пределами дельты? Во всем отличаются от египтян и желают, чтобы им позволено было употреблять всякую пищу. Но божество не разрешило этого, говоря, что Египет есть вся та земля, которую водами своими орошает Нил, и все люди, которые живут ниже города Элефантины и пьют нилскую ь воду, египтяне. Таков был ответ оракула. Во время наводнения Нил заливает не только Дельту, но и некоторые части тех местностей, которые причисляются к Ливии и Аравии, на два дня пути по обеим сторонам реки, иногда даже больше этого, другой раз меньше. 19. О природе Нила я не мог узнать ничего ни от жрецов, ни от кого-либо другого. От них я пытался узнать причину, по которой в Ниле пребывает вода, начиная от летнего солнцестояния в п р о д о л ж е н и и ста дней, а по истечении этого времени река возвращается в свои берега, так как вода в ней убывает. Таким образом, в течение всей зимы непрерывно вода в Ниле стоит низко до нового летнего солнцестояния. Ни от кого из египтян я не мог узнать ничего этого, хотя и расспрашивал, почему Нил по своим естественным свойствам так резко отличается от прочих рек. Посредством расспросов я желал узнать причину этого явления, а также и то, почему из всех рек от одного Нила вовсе не дуют ветры. 20 Однако некоторые эллины, желая прославиться мудростью, предлагают относительно Нила троякое объяснение. Два способа объяснения я считаю не стоящими упоминания, разве только кратко отмечу их. Одно из этих объяснений состоит в том, будто пребывание воды в реке производится посатными ветрами, так как они препятствуют Нилу изливаться в море. Но посадные ветры много раз не дули вовсе, а с Нилом все таки происходило то же самое. Кроме того, если бы посадные ветры действительно были причиной этого явления, то и все прочие реки, текущие противно посадам, подвергались бы тому же самому, что и Нил, при том настолько больше, насколько реки эти меньше и течение в них слабее, нежели в Ниле. Между тем в Сирии и Ливии течет много рек, и с ними не бывает ничего подобного тому, что происходит с Нилом. Двадцать один. Второе объяснение еще нелепее первого, еще можно сказать изумительнее, а именно, будто такого рода повышение и понижение воды в Ниле бывает потому, что он течет из океана. А океан кругом где обтекает всю землю. д в а т р е т ь е объяснение кажется правдоподобнее, хотя на самом деле оно наиболее ложно. Говорят, что Нил вытекает из тающих снегов. Объяснение это не говорит ровно ничего. На самом деле Нил вытекает из Ливии, проходит через середину э ф и о п и и и вливается в Египет. Каким же образом Нил может вытекать из снегов, если он течет от самых теплых стран, в такие, которые большей частью холоднее первых? Для человека, способного понимать подобные предметы, первым важнейшим свидетельством против у в е р е н и я будто Нил вытекает из снегов, является то, что дующие из тех стран ветры теплые; во-вторых. Та страна никогда не имеет ни дождей, ни льда. Если где падает снег, то за ним через пять дней должен идти и дождь. Следовательно, если бы в этих странах выпадал снег, то шел бы и дождь. В третьих, тамошнее население имеет вследствие зноя черный цвет кожи. Коршуны и ласточки остаются там целый год. Журавли, спасаясь от скифской стужи, улетают на зиму в эти местности. Если бы в тех местах, через которые Нил проходит и в которых он начинается, было хоть немного снега, то, несомненно, все это было бы невозможно. 23. Кто говорит об океане, тот впутывает в объяснение неизвестные предметы, и потому мнение его не подлежит даже обсуждению. Я не знаю о существовании какой-либо реки, океан. Мне кажется, что Гомер или другой кто-нибудь из прежних поэтов выдумал это имя и внес его в поэзию. 24. четыре. Если отвергая прежние мнения, необходимо высказаться самому о предмете темном, то я сообщу свое предположение, почему летом Нил разливается. В зимнюю пору солнце вытесняется бурями из своего обычного пути и проходит через верхнюю Ливию. Этим в кратких словах все сказано. Если только это божество солнце находится очень близко к какой-нибудь стране и проходит прямо над ней, то естественно такая страна испытывает сильнейшую жажду и тамошние реки высыхают. Двадцать пять. Говоря более подробно, дело состоит в следующем: проходя по верхней Ливии, солнце производит с л е д у ю щ е е д е й с т в и е Так как в стране этой воздух всегда ясен, земля нагрета и нет ветров, то во время своего прохождения оно действует так, как в летнюю пору, когда находится в середине неба. А именно, оно притягивает к себе воду, а п р и т я н у в Снова отталкивает ее в верхние земли. Ветры подхватывают воду, рассеивают ее, и пары снова превращают в жидкость. Вот почему дующие из этих стран ветры южный и юго-западный д о ж д л и в ы более всех прочих ветров. Однако мне кажется, солнце отпускает не всю ту воду, которую притягивает ежегодно из Нила. Часть ее она удерживает при себе. Когда зимние холода уменьшаются, солнце опять возвращается на середину неба и с того времени тянет к себе воду одинаково из всех рек. До этой поры реки имеют большую воду, потому что к ней в изобилии примешивается вода дождевая, когда землю орошают дожди и изрывают потоки. Напротив, летом, когда реки не получают воды из дождей, а солнце притягивает к себе воду, они уменьшаются. Между тем Нил, вовсе не получающий дождевой воды, но притягиваемый солнцем, единственный из всех рек должен быть в зимнюю пору гораздо скуднее водой, нежели в летнюю. Ибо летом Нил притягивается солнцем одинаково с прочими реками. А зимой солнце пьет воду только из него одного. Таким образом, источником этого явления я считаю солнце. Двадцать шесть. По моему мнению, солнце является виновником и того, что воздух здесь сухой, так как оно накаляет свой путь. Поэтому-то в верхней Ливии постоянное лето. Если бы порядок времен года был обратный, так что ю г и южный ветер были бы там, где теперь северный ветер и холод зимы, и наоборот, северный ветер был бы там, где теперь южный, если бы так случилось, то солнце было бы оттеснено с середины неба холодом зимы и северным ветром и проходило бы в верхних частях Европы так, как теперь оно проходит в Ливии. И я полагаю, что совершая путь через всю Европу, Солнце производило бы такое же действие на Истер, которое теперь производит на Нил. 27. т семь. То, что со стороны Нила не дует ветер, я объясняю тем, что вообще никаких ветров не бывает из стран очень теплых, что напротив ветер дует обыкновенно из страны холодной. восемь. Но пускай это останется как есть и как было и с к а н е Что касается истоков Нила, то ни один из тех, с кем приходилось мне беседовать, ни из египтян, ни из ливийцев, ни из эллинов, не говорил, что знает их за исключением б л ю с т и т е л я священных сокровищ Афины в египетском городе с а и с е Но мне кажется, что и он, лишь шутя, уверял меня, что знает истоки Нила в точности. По его словам, между городами ф и в а и д ы с и е н н о й и Элефантиной есть две горы с острыми вершинами, из которых одна называется Крофи, другая Мофи. Между этими горами и лежат, будто бы, бездонные истоки Нила. Причем половина воды направляется к Египту на север, а другая половина к Эфиопии на юг. Что истоки Нила бездонны, говорит он. Это узнал египетский царь п с а м е т и х Он велел сплести канат длиной в несколько тысяч саженей. Его опустили к источникам и все таки дна не достали. Этим рассказом хранитель сокровищ, если только говорит он искренне, хотел, как мне думается, сказать, что в том месте существуют сильные водовороты и течения в противоположные стороны. Вода разбивается о скалы, вследствие чего опущенный туда лод, и не может достать дна. Двадцать девять. Ничего другого ни от кого я не мог узнать об этом предмете. Но я узнал кое-что другое о Египте на очень большом пространстве, потому что до города Элефантины я доходил сам и был здесь очевидцем, а о местностях далее лежащих узнавал из рассказов. Вверх от города Элефантины местность поднимается, судно здесь необходимо тащить как быка веревками, привязанными с обеих сторон его. Если канат оборвется, то судно уносится сильным течением вниз. Такой путь имеет протяжение четыре дня плавания. В этом месте Нил и з в и л и с т наподобие меандра. Этим способом нужно плыть на протяжении двенадцати схенов. з а с и м мы входим в гладкую равнину, где Нил обтекает остров, носящий имя т а х о м п с о Область выше Элефантины занимают эфиопы, и половину этого острова населяют они, а другую половину острова египтяне. За островом следует большое озеро, на берегах которого живут эфиопы кочевники. Переплыв через озеро, вступаем в русло Нила, который в это озеро изливается. Дальше следует путь вдоль реки в 40 дней. Потому что в Ниле торчат острые подводные камни и многочисленные утесы, делающие плавание по реке невозможным. Сделав этот путь по суше в 40 дней, мы снова садимся в другое судно и плывем 12 д дней. Затем вступаем в большой город по имени Меруэ, считающийся метрополией остальных эфиопов. Здешние жители признают из богов только Зевса и Диониса, воздавая им великие почести. У них есть и п р о р и ц а л и щ е Зевса. Они совершают военные походы только тогда, когда им посоветует поход божество через своего о р а к у л а и идут только туда, куда божество укажет. тридцать Следуя дальше от этого города, мы за то же самое время 56 д н е й в какое от Элефантины дошли до метрополии эфиопов) приходим к перебежчикам. Перебежчики эти называются асмах, египетское слово по-эллински означающее стоящие по левую руку царя. Это были египетские военные люди, в числе двухсот сорока тысяч отложившиеся от египтян и перешедшие к эфиопам по следующей причине: при царе Псаммети х е они составляли в городе Элефантине гарнизон против эфиопов, в Давнах при Пелусии против арабов и сирийцев, в Марее против Ливии. Еще и теперь стоят гарнизоны персов, как стояли при п с а м м е т и х е в Элефантине и в д а ф н а х Египтяне прослужили было три года в гарнизоне и никто не сменял их. Тогда они обсудили свое положение, по общему решению отложились от Псамметиха и перешли в Эфиопию. Получив весть об этом, Псаммитих пустился за ними в погоню и догнав, долго упрашивал их не покидать отеческих богов, детей и жен. Рассказывают, что один из беглецов в ответ на увещевание царя взялся рукой за детородные части и, указывая на них, сказал: «Где будет это, там будут и дети и жены». Затем они пришли в Эфиопию и передались во власть эфиопскому царю, а тот наградил их так: некоторые из эфиопов были с царем во вражде, он предоставил египтянам изгнать их, а землю заселить самим. С переселением египтян к эфиопам эти последние стали более б л а г о д у ш н ы усвоив себе египетские нравы. 31. Итак, Нил известен не считая своего течения в Египте на четыре месяца пути, отчасти водного, отчасти по суше. с т о л ь к о именно месяцев получится, если сложить все дни пути от элефантины до перебежчиков? Нил до этого места течет с запада, а направление его д а л ь н е й ш е м никто не знает ничего достоверного, так как страна эта. вследствие зноя пустынно. 32. а Однако вот, что я слышал от киренцев, ходивших по их словам к Аракулу, а м о н а и там беседовавших с а м о н с к и м царем Этиархом. Между прочим, речь заходила и о Ниле о том, что никто не знает его источников. Тогда Этиарх заметил, что к нему приходили однажды на Самоны. Это л и в и й с к и й народ, занимающий земли на сирте и небольшую область на востоке от него. Евившиеся на Самоны на вопрос царя, не имеют ли они более обстоятельных сведений о пустынях л и в и и рассказали такую историю: некогда сыновья знатнейших на Самонов люди своевольные и отважные. В зрелом возрасте проделывавшие всевозможные странности, между прочим, выбрали из своей среды по жребию пятерых, которые должны были отправиться в пустыню Ливии и посмотреть, не узнают ли чего-нибудь нового там, куда не проникали еще прежние посетители пустынь. Часть Ливии, прилегающую к Северному морю, начиная от Египта и кончая мысом Салаемтом. к р а н е конечностью Ливию всю эту часть, за исключением местности, заселенных эллинами и финикиянами, занимают ливийцы и многие ливийские племена. Но Ливия, лежащая внутри материка выше моря и приморских жителей, занята дикими зверями, а еще выше тянется песчаная полоса, страшно безводная, голая пустыня. Итак, говорил этиарх, молодые люди, посланные своими сверстниками с достаточным запасом воды и пищи, прошли сначала населенную область, перейдя ее, вступили в землю изобилующую дикими зверями, а отсюда проникли в пустыню, совершая по ней путь в направлении к западу. Пройдя значительную часть песчаной пустыни, они много дней спустя увидели растущие на равнине деревья, подошли к ним и ели висевшие на них плоды. В это время напали на них маленькие люди, ростом меньше обыкновенных людей, взяли их и увели с собой. Языка их на самоны не понимали вовсе, а равно и уводившие их люди не знали ничего по на самонски. Молодых людей провели через обширнейшие болота, а потом они прибыли в город, все жители которого были такого же роста, как и их проводники, при том черного цвета. Мимо этого города протекала большая река в направлении от запада на восток, а в реке были... п р о к о д и л ы р и а р рассказе этиарха Аманийского сообщено достаточно. Прибавлю, разве что по его словам, насамоны возвратились домой, как передавали киренцы, и что тот народ, к которому они приходили, состоит весь из колдунов. Что касается протекающей там реки, то уже этиарх предполагал, что это Нил, и здравый смысл так говорит. Действительно, Нил берет свое начало в Ливии и перерезает ее пополам. Если позволительно заключать о неизвестном п о с х о д с т в у с известным, то я предполагаю, что Нил имеет такое же значение, как и Истер. И б а р е к а Истер начинается в земле кельтов подле города Пирены и на своем пути пересекает Европу. Кельты живут по ту сторону Геракловых столпов. г р а н и ч е т с к и м и Из всех европейских н а р о д а х наиболее крайним на Западе. В конце течения и с т р протекая через всю Европу, вливается в море именуемое Евксинским Понтом. Там, где лежит Истрия, колония Милетян.